Глава восьмая В натуральном виде счастье всегда выглядит убого, рядом с светистыми прекрасами несчастья. И, разумеется, стабильность куда менее колоритна, чем нестабильность. А удовлетворенность совершенно лишена романтики сражений со злым роком. Нет здесь красочной борьбы с соблазном, Нет ореола гибельных сомнений и страстей. Счастье лишено грандиозных эффектов. Олдес Хаксли Владимир Мой отъезд из города был всего на три дня, но все эти дни я думала о Юле. Последнее время это особо не выходит у меня из головы. Каждый вечер мне присылают отчеты на почту, о результатах слежки. Она, видимо, приехала одна. Рядом с ней никого не оказалось. Кроме дома и работы, никуда не выходит. Видимо, из города уезжать тоже не собирается. Злило её неподчинение. Вообще мне не очень нравится, когда люди не делают так, как я хочу. И в этом случае я помогаю принять им нужное решение. Придется и Юле преподать небольшой урок, чтобы в следующий раз слушала меня и делала, как скажу, хотя она вряд ли в следующий раз будет. Когда в понедельник приехал на работу, еще никого не было. Я придумал наказание бывшей жене. Хотелось посмотреть на ее лицо, когда она будет умолять меня пощадить, но я ничего такого, что представлял себе, Не увидел. Видимо, Юля решила идти до конца и показать мне свои зубки. Но ничего, посмотрим, как она будет выкручиваться из подобной ситуации. После того, как за Юлей закрылась дверь, я со всей силы ударил по столу кулаком. Как же она меня бесила своей непокорностью. За семь лет бывшая жена явно изменилась. Хочется мне посмотреть, куда это все приведет. Я сидел и читал договор, когда дверь кабинета резко распахнулась, и зашла Галя. Она явно была чем-то огорчена. — Почему ты мне не сказал? — закричала она на меня, удивив своим поведением. — Успокойся, сядь объясни, что именно я тебе не рассказал. Я пытался сдерживать себя, чтобы не накрубить. «Успокоиться? Ты это серьезно?» Она размахивала руками и возмущалась. Вот только пока не понял, что ее так разозлило. «Прекрати орать, или моя охрана выведет тебя из здания». Я сказал, сядь и расскажи, что случилось. Злиться уже начинал я. Все эти бабы меня вымораживали. Они что думают? Я умею читать мысли и могу их понять по одному взгляду? Сказочные существа, одним словом. — Ты не рассказал мне о ней! Женщина стукнула кулаком по столу и уперлась ладонями, принимая воинственную позу. — О ком? Ты можешь более конкретно? — О ком я тебе должен был рассказать? «А Юля? «А почему я должен тебе докладывать обо всех своих сотрудниках?» «Ты издеваешься?» «Нет». «Она твоя бывшая жена!» Заорала Галя на весь кабинет. «А ты будущая, и что из этого?» «Давно она приехала?» Задала Галина очередной вопрос, пропустив мои слова мимо ушей. Недели две назад. Понятно. И что теперь ты будешь делать? Именно сейчас я собираюсь дочитать договор и сходить на обед. А ты, надеюсь, развернешься и уедешь домой. Приведешь себя и свои мысли в порядок, и мы вечером обо всем поговорим. Галя ничего не ответила на мои слова, а только фыркнула и ушла, хлопнув дверью. Ну и как теперь работать в таком состоянии? Одна баба бесит дома. Теперь еще одна будет на работе раздражать своим присутствием. А может, я зря так с Юлей поступил? Может, отпустить ее? Пусть живет себе преспокойно. Уволю ее к чертовой матери, и все возвратится на прежние места. Но внутри кошки скребут. И голос в голове постоянно твердит. Помнишь, как она предала тебя? Сбежала и жила спокойно. А ты мучился, пытался забыть ее. И она опять приехала, улыбается тебе в лицо. Нет, все-таки доведу свое дело до конца. Пусть хлебнет того, что я уже испробовал. Естественно, после Галиной выходки Настроение коту под хвост. Не мог сидеть на работе, хотелось скинуть гнев. И я уехал в зал, где был частым гостем. Полтора часа колотил грушу, а злость так и не отпустила. Вот правда, нахрена она сегодня приперлась? Никогда ведь не приходила на работу, а тут заявилась. — Хватит лупить грушу, что случилось? — проговорил Андрюха. Это тот самый человек, который мне показал, как с помощью бокса вместо бутылки избавиться от гнева и ненужных мыслей. Мы с ним познакомились после того, как сбежала моя бывшая жена. После ее побега я стал часто браться за бутылку, заливать горе и беды. Но на моем пути повстречался Андрей, который притащил меня в зал и познакомил с боксом. — Лучше не спрашивай, — отмахнулся я от него. — Как знаешь, придешь на следующей неделе на матч? — Посмотрим. Работы много накопилось. — Ну, смотри. Если что, вип-зона за тобой. Мы еще немного поговорили с другом, и я уехал домой.